Терпеливость. Определение. Демонстрация самоконтроля и хладнокровия в период испытаний или напряжения. Категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества. Выдержка. Возможные причины. Вера, что в конечном итоге все получится. Неторопливость и добродушие зрелость понимание что оказывать давление или жаловаться бесполезно сосредоточенность на окружающих а не на себе преодоление трудностей бедность насилие и так далее и осознание того что для достижения успеха требуется время связанное поведение непринужденный подход к жизни персонаж аккуратно ведет машину не спешит Персонаж говорит неспешно, размеренно. Персонаж не переживает, когда на что-то уходит больше времени, чем ожидалось. Персонаж спокойно ждет, не ерзает и не расхаживает взад-вперед. Персонаж умеет занять или развлечь себя во время ожидания. Персонаж не жалуется, когда на что-то уходит много времени. Персонаж мыслит позитивно, не фокусирует внимание на негативе. Персонаж наслаждается моментом, вместо того, чтобы постоянно думать, что будет дальше. Крепкий сон. Персонаж не беспокоится из-за факторов, которые не может контролировать. Разумный взгляд на собственные проблемы. Доброе отношение к окружающим. Дружелюбие. Персонаж пропускает других вперед, на кассе, перекрестке и так далее. Стойкость. Персонаж быстро приходит в себя после неудач. Персонаж спокойно фокусируется на конечной цели, верит, что в итоге все получится. Персонаж ждет подходящего момента. Персонаж не удивляется неожиданностям. Персонаж может расслабиться без чувства вины. Персонаж не торопится с принятием решений. Персонаж уделяет все свое внимание окружающим. Персонаж доволен тем, что имеет. Персонаж разумно распоряжается временем. Пассивность. Персонаж пускает все на самотек, вместо того, чтобы включаться в процесс. Вера в людей и их способность в конечном итоге поступать правильно. Спокойный разум, который не скачет с одной мысли на другую. Персонаж ходит неторопливо. Способность отложить удовольствие – Отсутствие потребности получить что-либо прямо сейчас. Персонаж выражает разочарование, когда что-то откладывается, но быстро возвращается к позитивному настрою. Персонаж позволяет разуму блуждать, чтобы скоротать время. Персонаж переключается на другую задачу в период ожидания. Связанные мысли. «Вышло дольше, чем я думал, но за это время я тоже много чего успел». Я никуда не тороплюсь. От беспокойства время не пойдет быстрее. Должна быть какая-то причина, по которой эл не получил эту работу. Мне так повезло. С чего бы мне жаловаться, что не все идеально? Связанные эмоции. Уверенность в себе. Разочарование. Благодарность. Счастье. Оптимизм. Умиротворение, обреченность, удовлетворение. Положительные аспекты. Терпеливые персонажи никуда не спешат. Они понимают, что в каких-то обстоятельствах может потребоваться больше времени, чем ожидалось, а поскольку беспокойство и жалобы бесполезны, они спокойно относятся к промедлениям. Чтобы проявить терпеливость, потребуется множество других положительных качеств. Стойкость, довольство, жизнеутверждающий настрой и умиротворенность. В мире, где большинство людей мучаются от непомерных обязательств, неумения управлять временем и хронической потребности торопиться, терпеливый человек — источник необходимого покоя. Отрицательные аспекты Иногда терпеливый персонаж может быть столь добродушен, что будет испытывать затруднения в ситуации, не терпящей промедления. Это становится проблемой в работе с командой и в момент дедлайна. Терпение может легко вылиться в небрежность и лень. Персонаж станет пассивным и будет избегать любых усилий для достижения результата. Пример из кино. Энди Дюфрейн побег из Шоушенка, учит терпению. У него ушло 19 лет на то, чтобы прорубить себе путь к свободе с помощью маленького геологического молотка. За эти годы он брался за важные проекты, расширял тюремную библиотеку, был наставником и обучал другого заключенного, заполнял налоговые декларации для работников тюрьмы, Несмотря на множество разочарований и, в целом, кошмарное существование, он сохранял целеустремленность, положительный настрой и уверенность, что в конечном итоге добьется успеха. Дополнительные примеры из литературы и кино. Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо. Кайзер Созе, подозрительные лица. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Заносчивость, склонность к компульсивному поведению, способность действовать эффективно, спесивость, сумасбродность, нетерпеливость, импульсивность, паранойя, настырность, плаксивость. Сложности для терпеливого персонажа. Взаимодействие с людьми, которые намеренно создают обстоятельства, препятствующие достижению его цели. Необходимость соблюсти жесткий дедлайн. Работа в среде, где все спешат, а скорость исполнения ценится выше качества. Необходимость успокаивать людей с переменчивым характером, чтобы сохранить мир. Работа на требовательного человека или человека с нереалистичными ожиданиями.